Спасательная шлюпка приземлилась на крышу небоскреба, в пентхаусе которого располагалась квартира Шарлин. Люди, вышедшие из нее, были хмурыми и подавленными под стать погоде. «Если мы отдадим ему то, что он требует», — сказала Шарлин, наливая себе вина, — «то спасем людей». «Ты уверена?» — спросил Дэн, постоянно перебирая лапами. «Я бы не стал ему верить». «Почему?» — поинтересовался Арнольд. «Все дело в том, что как только он получит требуемое, то сразу перестанет нуждаться в нашей помощи, а значит и в нас самих, в людях вообще». «Насколько я смогла понять, — сказала Шарлин, — он очень властолюбивый. Ему понадобятся подданные, чтобы ими управлять». «У него будет целая новая вселенная со всем своим многообразием», — не унимался робот-паук. «Да», — согласился Арнольд, — «но там придется все начинать с нуля. А тут готовые люди, проверенные, что ли», — и главнокомандующий ухмыльнулся. Под потолком сильно заискрило, в воздухе запахло озоном. Входная дверь и балкон оказались отрезаны синеватой пеленой. Арнольд перевел взгляд на Шарлин и увидел, что она уже вся объята красными энергетическими лучами. «Стойте!» — раздался голос Бардера. «На этот раз я хочу только поговорить!»